День второй. Глава 1 Было около девяти утра. На окраине курорта, дальше проезд был запрещен, остановился элегантный белый автомобиль, и из него вышел клима. По центру курорта тянулся длинный парк с редкими деревьями, газоном, посыпанными песком дорожками и разноцветными скамейками. С обеих сторон парк обрамляли курортные здания. Среди них и дом Маркса, где жила медсестра Ружены, где в ее маленькой комнатушке трубач провел два роковых ночных часа. Напротив дома Маркса, по другую сторону парка, стояло самое красивое здание курорта, в модернистском стиле начала века, украшенное богатой лепниной и мозаикой, венчающей широкий портал. Ему единственному выпала честь сохранить неизменным свое первоначальное название — Ричмонд. «Здесь еще живет пан Бертлиф?» — спросил Клима-привратника. Получив утвердительный ответ, он вбежал по красному ковру на второй этаж и постучал в дверь. Войдя, он увидел Бертлифа, направлявшегося к нему в пижаме. Клима извинился за свое внезапное вторжение, но Бертлиф прервал его. «Друг мой, не извиняйтесь!» Вы подарили мне величайшую радость, какой в эти утренние часы здесь меня никто не удостаивал. Он пожал Климми руку и продолжал. В этой стране люди не ценят утро. Через силу просыпаются под звон будильника, который разбивает их сон, как удар топора, и тотчас предаются печальной суете. Скажите мне, каким может быть день, начатый столь насильственным актом?» Что должно происходить с людьми, которые вседневно с помощью будильника получают небольшой электрический шок? Они изо дня в день привыкают к насилию и изо дня в день отучаются от наслаждения. Поверьте мне, характер людей формирует их утро. Бертлиф нежно обнял Климу за плечи и, усадив в кресло, сказал. «А я так упоительно люблю эти...» Утренние часы бездействия, по которым, как по мосту, украшенным скульптурами, перехожу из ночи в день, из сна в бдене. Это часть дня, когда я был бы несказанно благодарен за маленькое чудо, за неожиданную встречу, какая убедила бы меня, что сны мои ночи сбываются, и что между авантюрами сна и авантюрами яви не зияет пропасть. Трубач наблюдал, как Бертлиф в пижаме ходит по комнате, приглаживая рукой посидевшие волосы, и отмечал про себя, что в звучной речи Бертлифа ощутим неистребимый американский акцент, а в выборе слов — забавная старомодность, легко объяснимая тем, что на своей исконной родине он никогда не жил и родной язык слышал лишь в семейном исполнении. «И никто, друг мой!» Склонился он к лейме с доверительной улыбкой. «Никто в этом курортном городишке не способен понять меня и пойти мне навстречу. Даже медицинские сёстры, в основном доступные и неприязненно хмурятся, стоит мне предложить им провести со мной несколько весёлых минут за завтраком. И потому я вынужден переносить все свидания на вечер, когда чувствую себя немного усталым». А затем, подойдя к столику с телефоном, он спросил когда вы приехали. — Утром, — сказал Клима на машине. — Несомненно, вы голодны, — сказал Бертлиф и поднял трубку. Заказал завтрак на двоих. Четыре яйца в смятку, сыр, масло, рогалики, молоко, ветчину, чай. Тем временем Клима обвел взглядом комнату. Большой круглый стол, стулья, кресло, зеркало, два дивана, двери в ванну и другие соседние помещения, где, помнилось, была небольшая спальня. Здесь, в этих великолепных покоях, всё и началось. Здесь сидели подвыпившие ребята из его оркестра. Дабы развлечь их, богатый американец позвал нескольких медсестёр. — Да, — сказал Бертлев. Этой картины, на которую вы смотрите, здесь тогда не было. Только сейчас трубач заметил картину, на которой был изображен бородатый человек со странным голубым диском вокруг головы. В руках он держал кисти по литру. Картина выглядела неумело написанной, но трубач знал, что многие картины, выглядевшие неумело написанными, стали знаменитыми. Кто это рисовал? «Я», — ответил Бертлев. «Не знал, что вы рисуете». «Рисую с превеликим удовольствием». «А кто это?» «Святой Лазарь». «Разве Лазарь был художник?» «Это не библейский Лазарь, а святой Лазарь, монах, живший в IX веке в Константинополе. Это мой патрон». «Вот как», — сказал трубач. Это был необычайный святой. Его мучили не язычники за то, что он веровал во Христа, а злобные христиане, ибо он любил рисовать. Вероятно, вы знаете, что в VIII и IX веке в греческой церкви царил жесткий аскетизм, нетерпимый к любым светским радостям. И живопись, и скульптура воспринимались как нечто порочно-сиборитское — Император Теофил повелел уничтожить тысячи прекрасных картин, а моему обожаемому Лазарю запретил рисовать. Но Лазарь знал, что своими картинами он прославляет Бога, и не сдавался. Теофил держал его в темнице, подвергал пыткам, требуя, чтобы Лазарь оттрекся от кисти. Но Бог был к нему милостив и дал ему силу выдержать страшные муки. Красивая легенда. Учти его, — сказал Трубач. Превосходное! Но вы определённо пришли ко мне по другому поводу, а вовсе не для того, чтобы посмотреть на мои иконки. Раздался стук в дверь, вошёл официант с большим подносом. Поставив его на стол, он накрыл для обоих мужчин завтрак. Бертлев, пригласив Трубача к столу, сказал. Завтрак не настолько пышный, чтобы помешать нам продолжить беседу. Выкладывайте, что вас тревожит. И трубач, рожевывая пищу, стал излагать свою историю, вынуждавшую Бертлифа неоднократно прерывать его наводящими вопросами.